Вы утверждаете, вам это удалось. Это правда? Вегор открыл было рот, собираясь заговорить, но Грей остановил его, положив ладонь на руку. Он не собирался выкладывать сейкам все карты. Ему хотелось придержать на руках, по крайней мере, хоть одного туза. Но вначале, — сказал Грей, — ты должна рассказать, почему гильдия ввязалась во все это. Какой смысл идти по этому историческому следу? От Марко Пола к настоящему. Сейхан колебался. Она шумно вздохнула, но Грея не смог определить, то ли приготовившись солгать, то ли собирая силы, чтобы сказать правду. Заговорив, Сейхан подтвердила нарастающее опасение Грея. «Потому что мы считаем, что болезнь, о которой писал Марко Пола, снова вернулась в мир», — сказала она. «Вырвалась на свободу». Из древней древесинной галеры, обнаруженной среди Зонских островов, гильдии уже работает на месте, готовы идти по научному следу. Набжно с Нассором было поручено изучить исторический след. Как это принято в гильдии, правая рука не должна была знать о том, что делает левая. Грею была хорошо известна структура гильдии, состоящая из изолированных ячеек, излюбленный образец многих террористических организаций но мне удалось украсть кое-какую информацию, — продолжала Сейхан. Я выяснила природу заболевания, способного необратимо изменить всю биосферу Земли. Далее она рассказала о том, как ученые гильдии обнаружили вирус, что-то под названием Иудинштам, способный превращать любые бактерии в убийц. сайхан процитировала строку из книги Марко Пола. Целый легион чумы. Вот что поразило Индонезию. Но я хорошо знаю гильдию. И знаю, какие у нее намерения. Взрастив и обуздав этот патоген, гильдия надеется создать актерологическое оружие нового поколения, неиссякаемый источник смертельной заразы, порожденной этим вирусом. По мере того, как она рассказывала подробности о вирусе, Грей все крепче стискивал край стола. Наконец, он поймал себя на том, что от напряжения у него заболели костяшки пальцев. Его обуял бесконечный ужас. Но прежде чем Грей успел сказать хоть слово, Вигор откашлявшись, заговорил. Но если это научное подразделение гильдии охотится за вирусом, Какое значение имеет гонка по историческому следу, оставленному Марку Полу? В чем тут смысл? Ему ответил Грей, процитировав последнюю строчку текста Марку. Черные силы, спасшие нас всех. На мой взгляд, это означает исцеление от болезни. Сыхан кивнул. Марку остался жив и рассказал о случившемся. Даже гильдии не осмелится выпустить на свободу подобный вирус, не обладая возможностью его контролировать. «Или, по крайней мере, если не удастся определить его происхождение», — добавил Грей. Вегорх уставился вдаль на городские кварталы. Поднимающееся солнце озарило его лицо. Есть и другие вопросы, на которые нет ответов. Что стало с отцом Агрейером? Что так напугало Святой Престол? Однако Грей интересовал собственный, более важный вопрос. Где именно в Индонезии произошла эта новая вспышка болезни? На одном отдаленном острове, который, к счастью, находится вдалеке от густо населенных мест. На острове Рождества, уточнил Грей. Сейхан широко раскрыл глаза от удивления. Одно это уже явилось достаточным доказательством. Грей резко встал из-за стола. Все взгляды были обращены на него. Монг и Лиза отправились на остров Рождества, чтобы исследовать то же самое заболевание. А они даже не догадываются, с чем им придется там столкнуться. Как о том, что к этому заболеванию проявила интересы гильдии. Грей устал тяжело дышать. Ему необходимо предупредить Пейнтера. Но поскольку в сигми действует предатель, поднятым сигнал тревоги лишь навлечет на его друзей еще большую опасность, высветит их лучом прожектора. Ему нужна была дополнительная информация.